Глава 84. 2 сентября. Был первый день третьего года Чаяна в старшей школе. Уроков им не назначали, дети пришли только зарегистрироваться. Тем не менее, Чаян явился заранее счастливый и довольный. Все были рады повидаться и поболтать, хотя и нервничали перед началом нового учебного года. Его одноклассники хвастались тем, как провели каникулы. Никто не обращал на него внимания. Только Фанлина поздоровалась с ним. Все лучше, чем ничего. Ечемина опоздала. Входя в класс, она бросила на Яна злобный взгляд, но ничего не сказала. Села за парту, открыла учебник и начала читать. «Почему эта Ечемин так на тебя зыркнула?» – прошептала Лина. «Понятия не имею». Учебный год только начинается, тебе лучше держаться от нее подальше. Буду просто игнорировать ее. Отличный план. Наступало время линейки. Госпожа Лу вывела учеников на спортивную площадку. Когда Чао Ян выходил из класса, то услышал за спиной тоненький голосок. «Это ты виноват». Он развернулся и, наткнувшись на ледяной взгляд Чимин, закатил глаза. «Что еще?» «Не хочешь признаваться, что это ты?» «Очень хорошо», — сказала Чимин, встряхнув головой. «С этого момента оставляю тебя в покое, и ты меня не трогай». «О чем ты говоришь? Я тебя и не трогал». «Как же?» — Чимин ускорила шаг и оставила Чао Яна позади. Они вышли на площадку, где уже топтались другие классы. Чао Ян встал в строй, но поодаль от остальных». Он думал про Пупу, -пу, про Динхао и про то, как здорово было каждый день ходить читать в книжный магазин. У него вырвался легкий вздох. Двое его друзей погибли. Больше у него друзей не будет. Отец Пупу -пу не получит ее фотографию. Горло схватил спазм. Чао Ян посмотрел на солнышко, и ему стало немного легче. Новый учебный год. Новый день. И он новый человек. За оградой школы стоял мужчина средних лет в очках, с бровями сдвинутыми на переносице. Он сразу заметил Чао Яна. Тот держался в сторонке от остальных детей. Один, как и всегда. Янь потянулся за телефоном и прочитал сообщение. «Профессор Янь, анализ образца бумаги, который вы прислали вчера, показал, что текст был написан в течение последнего месяца». С технологиями, которыми мы обладаем, более точно установить невозможно. Вот и ответ, пробормотал профессор себе под нос. Он оторвал уголок с записью, которую мальчик якобы сделал в декабре девять месяцев назад и отправил в криминологическую лабораторию к старому другу, попросив о небольшой услуге. Гипотеза Яня подтвердилась. Чаян Ча Ян писал дневник для полиции. Блокнот был не новый, он использовал тот, который начал несколько лет назад. Так дневник выглядел более убедительно. Вот только Чаян не учел, что существуют методы, позволяющие определить по чернилам, когда примерно они были использованы. Какая доля записей в дневнике была сфабрикована? Уж точно не все целиком. Полиция проверила факты, и они оказались точными. На месте гибели Джудзиндзин остались отпечатки пальцев, принадлежащие Ся Юэпу и, и Хао, но никаких доказательств присутствия там Чао Яна. Он был в классе, когда погибли его отец и мачеха. Снова его не в чем было винить. Детали загадочной смерти Джан Дуншена, Ся Юэпу и, и Хао полностью совпадали с его показаниями. Так зачем ему понадобилось писать дневник? Этого Я не знал. Больше всего его потрясло вот что. Если дневник был поддельным, то Чаоян предвидел, что произойдет в квартире Джана. Но откуда он мог знать, что убийца попытается разделаться с ними, что яд будет в газировке, что Пупу и Динхау умрут от отравления цианистом калием и самое главное, что Динхао зарежет Джан Дуншена? У Яня не было никаких объяснений. Он знал, что в чем-то Чаоян солгал. В конце концов, дневник-то подделан. У Чаояна имелась тайна, которую ему придется хранить до конца жизни. Подтверждает ли то, что весь дневник был написан за прошедший месяц, причастность Чаояна к убийствам? Ведь нет никаких доказательств, что он замешан в них. Ты да и в любом случае ему всего 13, и его все равно не накажут строго. Если Янь раскроет его секрет, то проделает дыру в защитном панцире, который нужен каждому человеку, чтобы пройти через жизнь. Психологически Чао Яну придется жить не только с теми ужасными поступками, которые он совершил, но и с клеймом убийцы. Янь был глубоко взволнован. Как Чао Ян справится, если окружающие станут смотреть на него со смесью настороженности и страха? Как он отреагирует? Сможет ли получить образование и устроиться на достойную должность? Из динамиков на площадке зазвучал государственный гимн. Дети вытянулись в струнку. С неба светило солнце. Чаян запрокинул голову, подставляя лицо лучам. С того места, где стоял Янь, все дети казались здоровыми, счастливыми и полными надежд. Янь нашел номер Едзюня в своем мобильном телефоне, его палец завис над двумя кнопками. На левой было написано «позвонить», на правой «отменить». Он снова посмотрел на детей, залитых солнечным светом. Внезапно ему вспомнилась последняя фраза из дневника Чаояна. «Я хочу стать новым человеком». Это точно была правда. Или нет? Янь не мог принять решение. Возможно, Чао Ян уже превращается в нового человека. Если позвонить в полицию и сообщить о своем открытии, это разрушит мальчику жизнь. Палец Яня застыл в сантиметре от кнопок. Позвонить. Отменить. Сантиметр вправо, и мальчик получит возможность зажить совершенно другой жизнью. Сантиметр влево, и его жизнь рухнет, как карточный домик. Расстояние до кнопок таило в себе две совершенно разные реальности. Это был самый длинный сантиметр в мире.